Территория России. Протекторат Русской Армии. Окрестности города Демидовск. Поселок Белый Яр. Четверг, 33 июня 2021 года. 15.07. Саре врач посвящает минут 40, включая экспресс-анализ чего-то там и поджав губы, выносит вердикт. До отвращения здорово, что даже подозрительно, учитывая практически сидячий образ жизни и лишний вес. Список рекомендаций. Никаких стрессов, регулярные прогулки, легкие физические нагрузки для укрепления мускулатуры. Свежий воздух, побольше овощей и рыбы, поменьше жареного, мучного и сладкого. Пить понемногу, но часто. Кофе не злоупотреблять, а лучше заменить его свежевыжатым соком по вкусу. В общем, знакомая шарманка. Сестра-диетолог на базе твердила практически то же самое всем подряд. Хотя у меня, к примеру, никакой беременности не обнаружила. Ладно, совет в принципе неплох. Главное, все прочее у любимой в полном порядке. Уже ради этого стоило сюда зайти. Поблагодарили, внесли в кассу сколько положено по туристическому тарифу, то есть для неграждан протектората. Им такое, почти бесплатно. А далее с чистой совестью отправились обедать, согласно только что полученному совету. Котлеты из местной самятины, крупные желтые помидоры и рагу из тушеных сметаней кабачков, морковки и брюссельской капусты. А сразу после этого за город, через западный КПП на Белый Яр. Дорогу дежурный блокпоста любезно указали. И где-то через полчаса мы уже на месте. Село как село, похоже на какие-нибудь Кореничи или Капитановку, если брать ближайшие окрестности Киева. Как раз в таком антураже под Миргородом обитал дед Яр. Так что мне и Ольке пейзаж практически родной. Отмечаю, однако, что по крайней мере с одной стороны у поселка Белый Яр наличествует защитный вал с палисадом. Большой привет римскому легионному лагерю. Разве что там его копали вручную, а здесь работал минимум трактор с отвалом. И пулеметное гнездо со старичком Горюновым на самопальной поворотной турели. айди карты у нас на въезде никто не проверяет. Спросили кому, для порядку заглянули в машину, кивнули и помахали рукой след. Нужный адрес лесная 14 при помощи аборигенов обнаруживается быстро. Подкатываем к домику и рассматриваем не выходя из машины. А что? Уютный на вет двухсемейный длинно-одноэтажный дуплекс с двойным адресом. Каркасно-щитовые стены сияют свежей и весьма оригинальной покраской – желто-голубые эсхеровые ящерицы. Вот не ленджи кому-то было. Сбоку навес, под которым стоит шведская буханка. На коротко постриженном газоне разбросаны игрушки. В кресле-качалке рядом лежит заложенный закладной томик Даррелла. Под шиферной крышей то ли чердак, то ли комнатка в мансарде. Даже окошко есть, хоть и крохотное. Недостает печной трубы. При украинских зимах печь или камин в доме, где живут круглый год, и нет иного отопления – суровая необходимость. Однако со здешней минимальной температурой плюс 12 по Цельсию, оно, пожалуй, не столь критично. А когда мы, пристроив Ниву рядом с Олькиной Вольвой, идем к веранде, нас окликает соседка. «Кого-то ищете?» Объясняю, кого именно, заодно представляюсь. Даниловна, как просит себя называть бдительная старушенция, подтверждает, «Да, мои обитают именно здесь, но прямо сейчас дома никого нет. Валентин на работе и приедет только вечерней маршруткой, дед Яр где-то в сельсовете. А Олька сдала малышку в Ясли и сейчас на сборах». «Каких еще сборах?» «Тренировки по боевому расписанию», – улыбается Даниловна. мужики числятся резервистами в ополчении протектората а бабы старики и мелочь в доськах видя наш непонимающий взгляд сразу расшифровывает ну добровольное общество самообороны резервистов то в любой час могут дернуть в ружье и поселок тогда одним досьском и оборонять ежели что футь футь фу суеверно стучит по черенку грабли вообще молодчина твоя сестра могла бы потребовать отсрочки мол у меня дитё. ей бы слова никто не сказал Но поняла, что дело нужное. Появись в округе банда, армейцы, конечно, ее в тонкий блин раскатают, когда догонят. Только еще ведь нужно догнать. А так, даже если все мужики на выезде, поселок есть кому прикрыть. Сара удивленно вздергивает бровь. А что, тут такое часто случается? Сейчас уже нет. В ружье с начала того года наших резервистов не поднимали ни разу. А в прежние времена бывало, да. Вот, скажем, лет восемь назад. Задумчиво прищуривается. «Да, точно. Как раз в 13-м дело было. Демид послал московских барыг темным лесом. Его братва разбиралась в московской по всей территории. Чистая, господи, прости, махновщина творилась. Армия, сколько ее было, сбивалась с ног, а банды идь как чуяли, где урвать можно. Спасибо еще в те годы, о чеченах еще почти никто не слышал. А с отдельными залетными разбойниками как-то потихоньку справились». Вот в те времена резервисты с военными бок о бок работали. Это потом русская армия приподнялась, набрала сил, выбила имамат за Амазонку и после войны крепко стала на нашем берегу и частично на том. А всех залетных стали отлавливать еще на подступах к протекторату. Ну и ополчению посвободнее стало. Но это здесь. А на юге и на западе, вдоль Амазонки и у Берегового, рейды Нахчей и сейчас не редкость. Далеко, глубь территории, забраться не могут. Отловят. Вот и лезут на тамошние поселки до да, заимки. Масаракш. Велотекущая пограничная война во всей красе. То-то я сразу, как увидел на карте Ичкерию у границ русских земель, предположил, чем такое соседство оборачивается. Правильно предположил, получается. Да, под Демидовском вроде как уже безопасно, это плюс. А минус в том, что резервист-ополченец при надобности тоже встает под ружье. И защищать родную хату отправляется не на поселковый периметр, а куда прикажет начальство и товарищ военком. Хорошо, когда такой надобности нет и близко, но тут-то в протекторате русской армии с добрыми соседями чеченами, да и бразильцы не самый спокойный в этом плане контингент, она очевидна. Даниловна порывается затащить нас в гости на чай, пока кто-нибудь из наших не вернется домой и заодно посплетничать обо всем, что творится на белом свете. Когда еще со свежими людьми получится поремолвиться словечком? На полчасика заглянули бы, а рассиживаться полдня как-то невежливо. Мы же и без приглашения, и с собой к чаю ничего не припасено. Местную лавку всякой всячины мы проезжали, но заглянуть перекупить чего и мысли не возникло. Так что обещаем на днях обязательно попробовать зеленый чай по старинному башкирскому рецепту. Мол, в жару лучше любого лимонада. Но прямо сейчас направляемся к соседнему дуплексу, где попадаем в не менее гостеприимные объятия тетушки Аллы. Правильно зашли, сообщает она. Аркаша и Миша тоже на сборах, Рая в школе. А Ева только утром заходит с уборкой помочь. Весь день одной сидеть скучно, однако. Соседи все свободное время занимают огородом. А я этого дела никогда не любила. А Соня что? Спрашивает Сара. А что Соня? Соня, дорогие мои, нынче вся в хлопотах. По телефону ее только и слышу. Нас-то на поселение сразу сюда отправили, а ее в другое какое-то место. Куда не говорит, мол, нельзя пока. Спасибо, сотовым пользоваться разрешили. Говорит, работа интересная, новая, но даже в гости к нам вырваться пока никак. Масаракш, и в какую-то шарашку ее запихнули. Нет, неправильный вопрос, стоило ли сбегать от возможной шарашки под крылом Орденской СБ, чтобы оказаться в аналогичном почтовом ящике номер 13, только уже в протекторате русской армии. Ладно бы в порыве искреннего патриотизма, так за Соня я подобного не припоминаю. С другой стороны, Соня на новую интересную работу согласилась сама, если бы ее загребли силой или обманом, ни о каких звонках родне не было бы и речи. Так что вариант должен быть стоящим. Спросить прямо у нее что ли? А почему нет? Вы спрашивать номер с целью перезвонить самому, пожалуй, лишнее, но обозначить интерес можно вполне открыто. Но это несложно, кивает тетушка Алла. Будет звонить, передам. А теперь рассказывайте, как у вас? Отдаю светское общение на откуп любимой. Разговор закономерно сворачивает на женские темы, от которых я спешу устраниться. Увы, мою попытку слинять на дальнейшую рекогносцировку села дамы в корне пресекают, очертив фронт работ на грядке от забора и до ужина. На просьбу выдать лопату с моторчиком, тетушка Алла, наверняка распознав анекдот про еврея с лопатой, с улыбкой говорит, что у перелетных Карлсонов моторчик должен найтись свой, на варенье, чтобы его заправить, она мне так и быть выделит, к ужину. А Сайра совершенно спокойно добавляет. В кибуцах сельскохозяйственными работами все в порядке, и там хватает куда более правоверных евреев, чем ты или я. Так где мы, а где кибуцы? Ворчу я. Мимо одного недавно проезжали. Под Форт Линкольном, помнишь? Думаешь там кибуц? стопроцентно Организованный нахальниками, как изначально и бывало. После краткой расшифровки, кто такие есть нахальники, представители организации нахаль, а полностью ноархалуцы лохим, боевая молодежь первопоселенцев, С 40-х годов минувшего уже столетия строили в стратегических точках пограничья поселения. этим самым обороняли большую часть рубежей Эрец-Исраэль от всяких там арабов. Вынужден согласиться, да, община тель именно из таких вот израильских казаков и должна состоять. А затем меня безжалостно выпихивают на плантацию. Работайте негры, солнце еще высоко.